почта. Отправила из Черновцов в разные города и страны книги в подарок своим друзьям. Из Праги написали через неделю, мол, получили, спасибо. Из Израиля вообще через пять дней, ура-ура, а из Москвы, ничего. И я вот думаю, что, наверное, у нас с Чехией или с Израилем обычные современные почтовые отношения. Поезд там, самолет, паром и теплоходы. А вот с Москвой у нас сложно. Но, скорее всего, между Украиной и Россией ямщик ездит. Зимой замерзает, во степи глухой. Летом запевает, на постоялом дворе. Или вот еще. Например, фельдъегерь. То конь притомился, стоптались его сапоги. Фельдъегере спаги в смысле. Или девушку какую крепостную встретил, с лентой алой в косе, пропустить не мог, увлекся. Или того хуже. У нас с Россией голубиная почта. Точно. Находят самого хворого, самого унылого сезаря, привязывают к лапе. Почему письмо? Я же книги отправляю. Привязывают ему к лапе пакет с книгами. И этот доходяга... Почему летит? Он лететь не может. Книги же тяжелые. Он не может лететь. Он идет. Пешком. Шлепает своими красными от холода лапками. Идет из Черновцов в Москву. И волочит мой пакет. Идет, идет, идет идет идет идет идет идет идиот и так хватит жалко мне этого бедного голубя лучше я сама отнесу сама так что пусть москва подождет пошла